Глава 11. Марина присела на лавочку возле плетня на огороде, в тени уже сбрасывающие листья яблони. Желтоватые, не очень крупные яблоки усыпали ветви, склоняя их почти до земли. Некоторые особо тяжелые ветки были подперты, как называла тетя Лена, рогатинами, толстыми деревянными палками, раздвоенными на концах. И вот вместо раздвоения тяжелая ветка с яблоками и упиралась. Солнечные лучи дробились, проскальзывая через пока еще густую листву яблони, и поэтому не слепили глаза и не обжигали кожу. Яблочный аромат дурманил и навевал умиротворяющие мысли. Тетя Лена не допустила ее сегодня до домашних дел, и завтра, сказала, тоже не допустит. — Свежим воздухом подышишь, пока дождей нет. На заднем угороде на лавочке погреешься. Бледная ты вся, прозрачная! Бледно-голубые глаза бывшей сиделки смотрели жалостливо. «Среди яблонь походишь. Не сад, конечно, но все же шесть штук. Тут в округе земля хорошая, жирная. И яблоки родятся, и вишня, и малина с крыжовником. Иди, нечего тебе дома пылью дышать». «Красота!» — восторженно выдохнула Марина и откинула голову назад, уткнувшись затылком в нагретый солнышком плетень. — Добрый день! — донесся рядом звонкий юношеский голос. — А я ваш сосед. Смотрю, красивая девушка за плетнем грустит. Вот и зашел познакомиться. От неожиданности она вздрогнула и открыла глаза. — Постойте, так вы и есть Никодимыч? — изумилась Марина. — Я думала, вы дедушка, а тут прямо-таки мальчик. Как вас зовут? Молодой сосед улыбнулся. — А так и зовут. Никодимыч. — Я уже забыл, когда меня по имени называли — Сергеем. Она непроизвольно залюбовалась парнем. Рост чуть выше среднего, широкоплечий. Однако стройный, волосы волнистые, глаза голубые, и ни усов, ни бороды, как ей нравилось. Вы на Сергея Есенина похожи, и даже тески с ним. — Никодимыч я, — почему-то обиделся сосед. — И не зови меня на «вы», наверное, не баре. — Хорошо, не буду, — примирительно улыбнулась она. — А я Марина. — Присаживайся. Он вдруг смутился. — Я лучше постою, можно? — Нет, садись рядом, не бойся, я не кусаюсь. Поговорим. Сосед взглянул на нее беспомощно, ухватился за плетень и, вздрагивая всем телом, тяжело упал на скамейку. Марине сделалась не по себе. — Господи, что с ним? Неужели болен? Такой молодой красивый. Парень смотрел на нее виновато. Марина лихорадочно думала, как бы замять неловкую ситуацию. — Никодимыч, а почему тут огород задним называют? Так переднего ведь нет? — Кто же его знает? — развел он руками. — Наверное, потому что на задворках. — Слушай, а почему не сеткой металлической, не деревянным огорожено? Почему плетнем? Никогда плетей не видела, просто догадалась степь у нас леса поблизости нет поэтому материал дорогой другое дело избу поставить бревен привезешь девать некуда а если еще и забор деревянный делать вообще без штанов останешься а так ветки от ивняка, что по толще переплел и красота считай задарма, только труд свой а рябиновка большая поинтересовалась марина никодимыч махнул рукой да нет Всего три улицы, Новый Порядок, Гусятник и Запрудная. Что, и речка есть? Речки нет, зато пруд шикарный, как на картинах. Чистый, аж прозрачный, и ивы плотно по всему берегу растут. Ветки красиво до земли склоняются. Мы посторонним хаос разводить не разрешаем. — Здорово! — выдохнула Марина. — Так вы сегодня с Леной на Гусятник пойдете, к тете Ане за молоком. Ну и вдруг еще чего захочется. Масло там, сметаны, творога или яиц. У нее две коровы. Курей десятка три. Уток и гусей не считано. Тетка Анна всю деревню снабжает. А летом еще и дачников. Это сейчас осенью только коренные остались. А летом народу будет ого-го. Как дачники с Рябиновки съезжают, так к ней сергача покупатели тянутся. У нее все качественное. Мухлевать не будет. Честь свою бережет. А пруд здесь при чем? Так мимо пруда и пойдете, своими глазами увидишь, какая красота. Почему решил, что я тоже с ней пойду? только она мне сказала, — простодушно ответил Никодимыч. И на меня захватите всего, я уже Лене денег дал. Вопрос вылетел раньше, чем она осознала, что спрашивать о таком нельзя. — А ты с нами разве не пойдешь? — Нет, не дойду я. Марина взглядом выхватила вспыхнувший на бледной коже румянец потупленные глаза, скорбные складки возле красивых губ. Парень крепко ухватился одной рукой за плетень. Другой оперся на лавочку и, вздрагивая всем телом, встал. — Эй, молодежь, хватит свежим воздухом дышать, перебор. Обедать пойдемте, а то люди обужи не задумываются, а мы с обедом припузнились до некуда. От калитки к ним быстрым шагом шла тетя Лена. В руках она держала трость. — Никодимыч, упирайся на меня. Сразу оценила она обстановку. — На вот свою помощницу, держи. Она взглянула на Марину и попросила. — Давай, иди накрывай на стол, гость у нас. Марина плохо помнила, как добежала до дома. Жгучий стыд от своей бестактности палил ей душу, а сердце разрывало жалость. — Такой молодой, такой красивый. — За что, господи, за что Никодимычу такое? Она с трудом удерживала слезы. Почему она такая несообразительная? Это все от беспроблемной жизни с богатым мужем. Обидела парня больного и даже не поняла, чем. А Ефим еще и неблагодарный обозвал почему-то. Неделю назад прошли дожди, но грунтовка пылила так, будто по ней не две женщины шли, а скакал табун лошадей. После того, как Марина раза три подряд чихнула от ей в нос и рот пыли, они свернули на хорошо утоптанную тропку вдоль домов гусятника. Но там их подстерегала своя незадача. Гусятник располагался в лощине между холмами, где от дождей и, видимо, находившихся близко грунтовых вод образовалась десятка-полтора мелких болотинок, похожих на лужи. В этих болотинках и барахталось с утра до глубокого вечера неимоверное количество гусей и уток разных пород и размеров. А по луговинкам важно вышагивали устрашающего вида индюки. И если утки отличались благодушием, то гусей и индюков в дружелюбии обвинить было трудно. Тетю Лену воинственные птицы не трогали. А вот на Марину гуси яростно вытягивали шеи, шипели и, расправив крылья, норовили ущипнуть за голень. Индюки же наливались угрожающей краснотой и издавали воинственные крики. Марина отчаянно визжала и старалась спрятаться за спину бывшей сиделки. «Уж как я просила, Мариночка, чтобы ты сапожки резиновые надела, а ты в кроссовках пошла!» Смеялась тетя Лена. «Хватит верещать на всю округу. Лучше пальцы козой раскинь, да шипи на гусей, шипи!» Она до того развеселилась, что не успевала вытирать текущие по щекам слезы. «Скоро, что ли, дойдем до твоей тетки Анны?» — ныла Марина, отмахиваясь от злобных птиц. — Что они ко мне привязались? На тебя, небось, ни один внимания не обратил. — Так и я своя, — пожала плечами бывшая сиделка. — Они своих особо не трогают, да и за резину высоких сапожек им не зацепиться. — Не то, что за твои ножки в мягких стрейчевых джинсах, — блеснула она познаниями в мире современных вещей и опять залилась смехом. Вскоре тропка поднялась чуть на пригорок и уперлась в дом местной фермерши. Марина быстро шмыгнула за калитку и с облегчением опустилась на ступеньку крыльца. «Отдохни», — распорядилась тетя Лена. «Сейчас загрузимся молоком, сметаной, творогом и назад. Завтра ватрушек напечем». «Неужели я вернусь домой живой?» — пронеслось в голове у Марины. Внутри все содрогнулось от предстоящей перспективы, повстречаться на обратном пути со стадом обозленных гусей и агрессивных индюков. Через четверть часа тетя Лена вручила Марине тяжелую сумку с двумя трехлитровыми баллонами парного молока, а сама понесла пакет со всем остальным. — Не бойся, спокойно ступай. Нет уже никого на болотинах. Да запоминай дорогу. В следующий раз у дна пойдешь. Невелика работа. Лишний раз по деревне пройтись, да свежим воздухом подышать. Зато используй. Это тебе не на городском бульваре от бензиновой вони задыхаться.